Андрей. Наталья позвонила ему, когда он закрывал дверь кабинета. Время еще оставалось. Поздним вечером можно было не опасаться пробок, но он мечтал оказаться за рулем своего старенького Форда, чтобы ехать как можно быстрее в Шереметьево навстречу нестерпимому желанию видеть Марию Каравай. — Андрей, — тихо сказала Наталья, — Вы не заедете за мной? Я бы тоже хотела встретить Машу, но боюсь сейчас садиться за руль. Конечно. Андрей с трудом сдержал вздох разочарования. Он надеялся увидеть Машу первым, и желательно тет от тет но ведь вполне естественно, что после происшедшего мать тоже как можно скорее захочет обнять дочь. Он доехал до Машиного дома, связанного для него с таким многообразием воспоминаний, И, отзвонившись Наталье, мол, я тут, хотел было выкурить сигарету, но не успел даже пару раз затянуться, как Наталья спустилась вниз. Галантно открывая перед ней дверь своего замызганного авто, пусть не держит совсем уж за вахлака, он вскользь подумал, как Маша, наверное, страдала в девчачьи свои годы, что не похожа на маму. Наталья до сих пор оставалась откровенной красавицей. Темные гладкие волосы в длинном коре, светлые глаза, чуть удлиненное лицо. Ничего общего с дочерью, которая явно переняла отцовскую генетику. Но, трогаясь выезжая со двора, Андрей сам же себе и возразил. Да нет, вряд ли Маша страдала по поводу внешности. У нее в голове всегда были мысли поинтереснее. Он вздохнул, смущенно глядя прямо перед собой. Даже при том, что сегодня произошло, он не знал, о чем говорить с Натальей. О светском не хотелось. Да Андрей не мостак был поддерживать светский треп, а нормального человеческого разговора у них отродясь не было. Наталья его не любила, и Андрей с этим уже смирился и просто добросовестно выполнял роль таксиста, довозя ее до аэропорта. Машина мать тоже не делала никаких попыток заговорить осмотрела в окно на развертывающуюся перед глазами перспективу Ленинградки. И вдруг глухо произнесла «Простите меня, Андрей». Андрей аж затормозил от неожиданности. К счастью, тут как раз подоспел красный светофор. Нахмурившись, он скосил глаза на Наталью, все так же сидящую к нему затылком. «За что, Наталья Алексеевна?» — только и смог спросить он. «Я была к вам несправедлива». Так же глухо ответила она и повернула к нему бледное, кажущееся призрачным на фоне ночи за окном, лицо. Глаза ее были лихорадочно сухими, и, опустив смущенный взгляд, Андрей заметил, что тонкие пальцы, держащие на коленях сумочку, чуть дрожат. «Еще не отошла от шока», — кивнул сам себе Андрей. «Что неудивительно». Всего несколько часов назад ее дочь была в руках у маньяка, и она рисковала потерять ее после всех остальных, которых уже потеряла. Да что Наталья, он сам пока еще не мог окончательно унять в себя отвратительную дрожь. И звонок из Лондона с сообщением, что с Машей все в порядке, ее осматривают врачи скорой помощи, но от госпитализации она решительно отказалась. Проблему эту решил только частично. А Наталья сделала явное усилие, чтобы продолжить. Вы всегда заботились о ней и не в первый раз спасаете ей жизнь. — Зачем она говорит все это? — тоскливо подумал Андрей. — К чему сейчас-то, когда между ним и Машей уже все кончено? — Не надо, — сказал он буднично. — Я все понимаю. — Надо. Наталья снова отвернулась к окну. — Я уже давно хотела вам это сказать. Вы не стесняйтесь. Заходите в гости, можете пожить у нас, пока она осеклась. В общем, мне кажется, лучше нам в ближайшее время держаться семьей. Андрей нахмурился, но ничего не ответил. Через полчаса они уже были в Шереметьево, и еще час, оставив Наталью в кафе, он бесцельно бродил мимо киосков, Выходил покурить к стоянке такси и даже решил купить какие-то средние паршивости розы. Наконец объявили посадку, и Андрей вдруг понял, как сможет остаться с Машей наедине. Он вынул из кармана телефон, набрал номер, ему ответил хриплый голос Кирилл. — Привет, — неловко сказал Андрей. — Ты не на дежурстве? — не А кто это? — Андрей Яковлев. — А, опер. — Здорово. — Чего нового? — Да вот, стою, жду свою девушку в аэропорту. Может, попросишь кого из своих. Хочу сделать ей сюрприз — встретить, так сказать, у трапа самолета. — Да без проблем, — знакомый пограничник зевнул. — Сейчас к тебе выйдут, проводят. И действительно, минут через пять его вышел встречать усатый Кириллов коллега. Представившись и пожав Андрею руку, он без труда провел капитана через пограничный контроль, я оставил уже у рукава коридора, присоединенного к самолету. андрей встал, как дурак, с розочками наперевес, и, неловко улыбаясь снующим туда-сюда девушкам в форме аэрофлота, стал ждать. Первыми из самолета вышли пассажиры бизнес-класса. За ними деловые мамаши, торопящиеся уложить своих отпрысков. Затем солидные супружеские пары, старики... Поток стал рядить, а Маши все не было. И тогда он двинулся ей навстречу и, показав удивленной стюардессе удостоверение, прошел внутрь. Маша сидела у окна в середине салона самолета и не двигалась. Он молча сел рядом, положил ненужные розы на кресло с другой стороны и заглянул ей в лицо. Она тихо плакала. Слезы текли по щекам, рот кривился в жалкой усмешке. Андрей вздохнул, откинул поручень, отделяющий два кресла, придвинулся поближе и обнял ее. А она положила ему голову на плечо и прижалась так тесно, как могла, спрятав ему под свитер холодные ладони. Так они сидели, впечатавшись друг в друга, Маша, закрыв глаза, А Андрей, глядя, как снаружи на лётном поле дюжи и грузчики выкидывают изнутра самолёта чемоданы и забрасывают на грузовичок тележку. — Ш-ш-ш! — шептал он в розовое мокрое Маше на ухо, куда закатилось несколько слезинок. — Ш-ш-ш! — всё будет хорошо, любимая, всё будет хорошо.